Глава вторая. Мысли в голове вновь начали путаться. Аккредитация журналиста, датированная 1984 годом, какой-то Карелин, четыре араба с автоматами и на бис, нож, представленный к горлу. Единственное, во что я пока верю, это в лезвие ножа. Одно неверное движение, и Радван меня зарежет. В остальные факты пока верится с трудом. «Мне повторить вопрос?» — спросил у меня и мат. «Я ничего не снимал. Не помню и не понимаю, как здесь оказался. Да я даже тебя не знаю», — ответил я. Радван на удивление убрал нож в ножны и встал с ящика. Он подозвал к себе одного из арабов и что-то ему шепнул. «Сделаем», — ответил боевик, убрал за спину автомат и достал из ящика веревку и пакет. «Что-то мне эти приспособления не нравятся». Сам имат отошел к окну и закурил. «Ладно, придется по старинке работать. Ты нам все скажешь, а затем сам попросишь тебя убить». Двое арабов встали рядом со мной. Один наматывал себе на кисти рук удавку. Второй приготовился накинуть мне на шею пакет. «Надо что-то придумывать». «Веревка уже почти распутана», — искоса осмотрел стоящих рядом арабов. Достать у них хоть какое-то оружие нереально со связанными руками. К тому же меня на прицеле держит четвертый. Шевельнусь, и меня могут пристрелить. Хотя я им нужен живой. Этим сволочам нужна какая-то пленка. Смотрю в сторону открытого балкона и понимаю, что у меня есть небольшой, я бы сказал, призрачный шанс попытаться сбежать. Вот только сработает он в том случае, я действительно знаю ценную информацию и по мне сразу же не откроют огонь, а попытаются задержать. В сложившейся ситуации, в которую лучше было бы изначально не попадать, я иного варианта сейчас не вижу. Лучше использовать призрачный шанс выжить, чем сдаться без боя. Нервы на пределе, как натянутая тетива. Делаю вдох, прежде чем сделать Резкий рывок со стула избить с ног того араба, что наставил на меня автомат. И тут я услышал знакомый звук. В комнате что-то металлическое упало на пол и покатилось. Взгляд сразу выхватил рядом с ногами одного из арабов гранату. Я резко отпрыгнул в сторону, прокатившись по полу, но взрыва не произошло. В комнату ворвался боец в гражданке, бронежилете и с пистолетом-пулеметом. Двигаясь вдоль левой стены, незнакомец тут же застрелил араба с оружием. Следом в комнату ворвался еще один высокий боец, который открыл стрельбу по двум арабам, так и не успевшим вскинуть автоматы. Один из арабов, который разматывал веревку, упал со мной рядом и начал захлебываться кровью. Серый пол постепенно окрашивался в алый цвет. Радван начал стрелять, но очередь прошла рядом с третьим бежавшим бойцом. По-главному, из арабов стреляли, но тот успел сделать шаг на балкон. Не прошло и секунды, как имат исчез, спрыгнув со второго этажа, со сосранец. Вставать я не торопился, пока каждая из вошедших группы спецназа не опустила оружие. А то, что эти ребята именно спеццы было ясно по их движениям. Зашли по так называемой диагонали, друг за другом, становясь спиной к одной из стен. «Данный прием обычно применяют тогда, когда зачищаемое помещение последнее и не нужно двигаться дальше». «Ну и экипировка у парней соответствующая». «Бронежилеты израильской фирмы «Робинтекс», а в руках у каждого пистолет-пулемет «УЗИ». «Как бы теперь мне не стать объектом на допросе Моссада». «Чисто!» — начали по одному докладывать бойцы на русском языке. «Я почувствовал небывалую легкость». «Будто с меня подняли бетонную плиту. Свои!» «Чего лежим? Встаем, товарищ Карелин!» Подошел ко мне один из бойцов. Я протянул ему связанные ладони. Боец помог мне встать, вытащил нож и аккуратно разрезал веревку. «Далеко не уходите, есть пара вопросов, Алексей Владимирович. Мы зря, что ли, за вами следили?» Сказал один из членов группы. «Целая группа спецназа пришла спасти моего реципиента «Точнее, уже меня. Похоже, что я представляю особую ценность для этих ребят». «Вид у тебя не очень, писака», — сказал подошедший ко мне боец, взглянув на разбитую голову. «Все указывает на то, что ему сильно дали по голове». «Шуточки у тебя сегодня так и пруд Проверяйте убитых и уходим», — сказал боец, стоящий напротив меня, и стянул с лица балаклаву. «Передо мной стоял парень лет 25 пяти». Лицо осунувшееся и сильно обветренное. Кожа была бронзового оттенка. Если бы не потрескавшиеся губы, подумал, что он на море загорел. «Лёша, вы меня первый раз увидели?» — прервал мои рассуждения боец. «Вы... А зачем следили?» — спросил я, хотя вначале думал узнать, как зовут этого человека. «Память от чего-то дала мне понять, что передо мной сотрудник КГБ». «Зовут Казанов Виталий Иванович, и у меня с ним есть общее дело. Для того, чтобы вы были в целости и сохранности», — присел Казанов на корточке рядом с разломанным фотоаппаратом. «Как говорит один мой друг, своих не бросаем». «Очень хочется ему поверить, но пока для меня всё происходящее — тёмный лес». «Ко всей новой информации, что у меня в голове, добавилось ещё и появление кавалерии в лице представителя КГБ с отрядом». «Большое спасибо, что выручили, но, может быть, нам покинуть место перестрелки?» «Не думаю, что правоохранительные органы обрадуются, когда приедут сюда». Казанов посмотрел на меня и улыбнулся. Его подчиненные отвлеклись от обыска поверженных боевиков и громко рассмеялись. «В этих районах Бейрута уже давно никого не удивишь перестрелками», — сказал Виталий и показал мне на выход. «Какой еще Бейрут? Неужели я в Ливане?» Осмотревшись по сторонам, я принял эту версию происходящего. Вид крови, трупов людей и запах пороховых газов, который еще витал в воздухе, мне ни с чем не перепутать. «Пошли, военкор!» — похлопал меня по плечу один из бойцов, проходя мимо. «И еще! Я теперь военный корреспондент!» В памяти всплывают отдельные эпизоды. Почему-то перед глазами море и песчаные пляжи плац после присяги и прощания с боевым знаменем. Вот только это не в Рязани, где я окончил десантное училище в прошлой жизни. Да мой рецепент вообще не офицер. Но в памяти есть воспоминания о горах, глинобитных стенах и перестрелках. Похоже, что Карелин служил в Афганистане. Сильно его по голове шандарахнули. Прошел мимо меня еще один из бойцов и отдал раскрытый черный рюкзак. Голова у меня и правда гудела. Надо понимать, что от чего то же умер предыдущий хозяин тела. Я взял рюкзак и заглянул в него. На дне лежали блокнот, тетрадь, какие-то приспособления для видео и фотокамер, а также другие вещи вроде перочинного ножа с надписью «Горький». Сомневаюсь, что этот колюще-режущий предмет с зеленой рукояткой в мое время бы так хорошо сохранился. Сунув руку в маленький карман, я достал советский служебный паспорт синей обложкой. Если я все правильно помню, то служебные паспорта для работы за границей в советское время из представителей СМИ могли получить только сотрудники ТАСС, газет «Известия» и «Правда». «Вот ваше разрешение на работу», — протянул Казанов мне документ, который до этого показывал Радван. Ещё раз его прочитав, понял, что мой рецепьент в Ливане работает корреспондентом газеты «Правда». Совсем всё запутанно. Выходит, что я теперь Алексей Карелин, действующий, если верить документам, корреспондент газеты «Правда», выпускник какого-то института, а ещё знаю арабский и английский. Вот откуда английский-то в моей голове появился? В Рязани я немецкий изучал. Казанов внимательно на меня посмотрел и подошел ближе, наклонив мою голову. «Солидно вас приложили». Осмотрел он мою рану и разбитый висок. Главные мозги не задеты, и вы все еще живы, верно?» «Не могу с вами не согласиться», — ответил я. «Ничего не забыли, Алексей?» — продолжил Казанов. «В каком смысле?» «Карелин. Где та самая информация, которую я послал вас достать?» настойчиво повторил вопрос Виталий. В голове начали собираться воедино все мысли. Теперь ясно, каким образом журналист-международник Карелин связан с этим Казановым. Мой реципиент был направлен на работу за границу, а именно в Ливан. Тут-то и появилась необходимость в навыках Карелина. Судя по всему, парень он был отчаянный, смелый и любил работать на самом переднем крае. «Едем в ваш корпункт, приведем вас в порядок, заодно нам все расскажете, что смогли узнать», сказал Казанов, и мы с ним отправились на улицу. Когда вышли на улицу, в нос ударил сладковато-гнилостный запах, смешанный с гарью, бензином и чем-то животным. Я невольно поморщился. «Аромат в пригороде Бейрута не то, что в оранжерее», сказал Казанов. Мы обошли здание и оказались рядом с двумя автомобилями. Один из них был микроавтобус японского производителя, куда и стали быстро укладывать бойцы рюкзаки и закутанное в брезент оружие. Кто-то ругался по-арабски, кто-то шептал в радиостанцию. Самый разговорчивый боец все это время с недоверием поглядывал в мою сторону, а я... я разглядывал окружающее нас пространство, стараясь запомнить все до мелочей. Солнце пекло безжалостно, словно ему было плевать, что под ним ходят живые люди. Дома были с серыми фасадами, покрытыми паутиной трещин. На многих стенах домов следы от пули и осколков, на некоторых свежие заплаты из кирпича и бетона. На балконах висели выцветшие от солнца простыни и детские майки. Из переулка выехали два подростка на мотоцикле. Один держал две большие канистры, связанные и перекинутые через плечо, Другой жевал что-то и таращился на нас. В стороне кто-то сварливо кричал по-арабски. Похоже, семейная сцена между женщиной и мужчиной. «Это вам. Пригодится. Сомневаюсь, что в корпункте у вас есть запасные», протянул мне Казанов, введя камеру и фотоаппарат. Я начал припоминать, что вообще такое корпункт. Оказывается, это просто квартира, где жил мой реципиент. «Потрясающе!» В прошлой жизни я так и не успел взять квартиру по военной ипотеке. Служебный так и не разжился. Зато в Бейруте все есть. — Кстати, с вами поедет гиря. — Иваныч! — возмутился боец. Это был самый разговорчивый спецназовец из группы. Среднего роста, коротко стриженный, с острыми скулами и пронзительными зелеными глазами. Взгляд у него был серьезный. Каплепоты медленно стекали по вискам, а парень, будто бык перед Матадором. Виталий медленно повернулся к Гире и молча на него посмотрел. Если честно, во взгляде Казанова отчетливо читалось «Пристрелю». «Есть взять камеру», — выдохнул Гиря и взял у меня аппарат с маркировкой «JVS». Он ваша машина». «Жду в условленном месте», — сказал Казанов и показал на второй автомобиль. И вот тут я стал сомневаться, по какому поводу Гиря больше всего возмущался. То ли по моей кандидатуре в качестве пассажира, то ли из-за марки автомобиля. Передо мной был самый настоящий Volkswagen модели «Жук» желтого цвета. — Иваныч, может, подбросите нас? Но это ведь «Жук». Там места меньше, чем у меня в чемодане, — предложил Гиря. Казанов взглянул на меня и защелкал пальцами, опять поворачиваясь к своему подчиненному. — Гиря, рот закрой, кишки простудишь, — сказал Виталий. Закрыл заднюю дверь микроавтобуса и пошел в кабину. Машина завелась и уехала. Как только микроавтобус отъехал на достаточное расстояние, я решил, что нужно наладить общение с Гирей. — лёха протянул я ему руку. «Кирилл!» — пожал Гиря мне руку и понёс в наш суперский автомобиль камеру и бронежилет. «А почему Гиря? Созвучно с Киря? Мастер спорта по Гирям». «Ну и созвучно тоже. Выдвигаемся, а по дороге поговорим». Я согласился с ним и сел на место пассажира. Машина тряслась по ухабистой дороге. Иногда приходилось петлять между камнями и мусором на проезжей части. Пыль стояла столбом. Солнце палило нещадно, нагревая металл машины. В салоне уже не о чем было дышать. Я вытер пот со лба и чуть приоткрыл окно, но снаружи вонь стояла такая, что тут же пожалел. Еще и раны на голове саднили. Гиря включил радио. Диктор радиостанции «Голоса арабского Ливана» передавал международные новости. Ранее, 29 апреля, прозвучало новое заявление от госсекретаря США. На Конгрессе Организации Совет Внешних Отношений в Чикаго он заявил, что у США новая стратегия. Дословно «Пришел час Америки на Ближнем Востоке». Вся арабская общественность комментирует эти громкие заявления. Как это все знакомо? Стратегия новая, а цели старые Снаружи мир выглядел, как будто его сожгли, а потом забыли закопать. Обломки стен... Белье, трепещущее на ветру, и выбитые окна, прикрытые от пыли и солнца простынями. Кое-где ж ныряли дети. Босые, худые, с пустыми кастрюлями в руках. Они замирали, когда слышали шум двигателя и провожали нас долгими взглядами. Между сиденьями я обнаружил номер газеты. Это оказалось ливанское издание «Аш-Шарк». Что пишут? Утром взял и не почитал спросила меня Гиря. «Пишут, что политику США в отношении Ливана можно охарактеризовать фразой «Убей человека и приди на его похороны», ответил я и свернул газету. На всякий случай решил проверить дату выхода этого номера. Чудо не случилось. 10 мая 1984 года. Умом понимаю, что попал в прошлое, но внутри все противится принять данный факт. В руках у меня фотоаппарат, который мне вручил Казанов. Чувствую, что уже не первый раз мои пальцы сжимают подобную аппаратуру. Никогда бы не подумал, что буду иметь дело с такой архаичной техникой. Был у меня цифровой фотоаппарат в выпускных классах школы, но тогда все уже переходили на мобильные телефоны с камерой. Ты как будто первый раз его в руках держишь, — усмехнулся Гиря, сворачивая на улицу с односторонним движением. «Окажется, что только сегодня взял. Вы сами как оказались в Бейруте?» «Не уверен, что я тот, кто тебе ответит. Потерпи. Иваныч сейчас все расскажет». Через десять минут мы остановились в узком переулке, где с трудом могли поместиться две машины на проезжей части. Я вышел из машины и осмотрелся. Вокруг обветшалые трехэтажные дома, слитые в одну улицу. Балконы верхних этажей висели на честном слове. Из стен торчали куски арматуры, будто сломанные ребра. Но здесь было тихо. На первых этажах — лавки и мастерские. На одном из магазинов висела вывеска с облупившейся надписью по-французски. Зато из этой лавки исходил приятный запах свежеиспеченного хлеба. По соседству продавали не что иное, как самую настоящую шаурму. Только здесь ее наверняка называют шавурма. «Идем, посмотрим на твой корпункт», — позвал меня Гиря. Я медленно прошел в дом и начал подниматься по лестнице. Ноги практически сами меня несли. Я отчетливо знал, что служебная квартира находилась именно на третьем этаже. Порывшись в рюкзаке ключей, я не нашел. Подойдя к двери, понял, что они не нужны. Дверь распахнулась, и на пороге нас уже встречал один из бойцов. «Проходите, товарищи», — пригласил он меня. Квартира была двухкомнатная, обшарпанные стены, в гостиной диван и большой рабочий стол, комод с телевизором. В спальне полуторная кровать, раскладывающиеся кресло и два стула. Первым делом я зашел в ванную комнату. Умылся в раковине холодной водой, промыв рану на виске и смыв кровь. Заметил, что у меня на левом локте два шрама от пуль. Рассмотрел свое отражение в зеркале. Русые волосы, карие глаза, взгляд пронзительный, прямой нос и круглый подбородок. На правой щеке есть едва заметный светлый шрам в виде цифры «один». Тело спортивное, подтянутое. Рост примерно под сто восемьдесят сантиметров. Переодевшись в чистую футболку, я вошёл в зал и почувствовал, как у меня начинает кружиться голова и темнеть в глазах. Чтобы не рухнуть на пол, я сел на кровать. На потолке гудел вентилятор, совершенно не спасая от жары. За окном уже смеркалось, но на улице громкие голоса не смолкали. Ливанцы любители вынести стулья из квартиры и посидеть рядом с домом. «Ложись, сейчас подлатаем тебя», — сказал один из бойцов, достал из сумки медикаменты и принялся обрабатывать рану на моей голове. Пока я лежал на кровати, Казанов сидел в кресле напротив меня с закрытыми глазами и сложенными вместе ладонями. Либо думает, либо он так спит. В соседней комнате тихо работал телевизор, показывая какой-то сериал на арабском языке. «Готово, Иваныч!» — произнес мой лекарь, и Казанов тут же открыл глаза. «Благодарю», — сказал я, с трудом усаживаясь на кровать. Виталий продолжил на меня смотреть и молчать, пока его подчиненный не вышел из комнаты, оставив нас двоих. «Пока вы отдыхаете, предлагаю вам вспомнить о нашем сотрудничестве». — тихо сказал Казанов. — Не понял. И не нужно. Вы же любите свою сестру. — Чего он несет? — Какая еще сестра? Но тут воспоминания вновь меня просветили. У Карелина есть родная сестра, и она действительно в беде по своей глупости. У вас такая хорошая семья». Мать и отец, заслуженные работники Министерства иностранных дел, прекрасно исполняли свой долг в Южном Йемене. Затем в Египте вырастили такого прекрасного сына. Достаточно. Прервал я Казанова, который уже начал переигрывать роль. Сестра Карелина Галина промышляла подпольной торговлей труднодоступных или недоступных рядовому советскому обывателю дефицитных импортных товаров. Проще говоря, «фарцой». Это и стало причиной сотрудничества Алексея с Виталием Казановым. Госпожа Карелина слишком часто скидывает фирму в комес последнее время. Но мы нашли волшебные слова и ее отпустили. Однако все можно вернуть обратно. Да, со сленгом форцовщиков Казанов неплохо знаком. «Грязно работаете, Виталий Иванович. Просто хотел вам помочь» с вашими знаниями и умениями, храбростью и доблестью. «Ой, хватит!» Отмахнулся и попробовал сесть, но слишком болела голова. Но зато мне удалось вспомнить, что такого хотел Карелин передать Виталию. Похоже, это была та самая пленка, из-за которой Алексея и схватили боевики имада Радвана из группировки «Свободный Левант». Карелин был не глупым парнем, поэтому материал съемки спрятал. Но не в квартире. Я кое-что снял на фотоаппарат. Встречу. Вы проследили за руководителем свободного ливанта Спросил Казанов. Да, я заснял его с кем-то, но я не знаю этого человека. Неважно, где пленка? Перед глазами начали всплывать очертания большого отеля. Красивый и ухоженный двор. Ко входу подъезжают несколько машин, а я все и всех фотографирую. Под видом туриста. Меня отталкивают, а затем требуют отдать пленку. И тут началась погоня. Одна узкая улочка, вторая. Какие-то лавки с восточными сладостями. Стена дома по адресу. Стоп. Пленку спрятал. Западный Берут. Район Факханит. Удивился я своим познанием. «О, да!» — закатил глаза Виталий и отклонился назад в кресле. Мне в голову пришло, что район, где мой реципиент оставил пленку, находится на так называемой «зеленой линии». Она делит западный и восточный Бейгрут между враждующими группировками. Теперь понятно, почему товарищ Казанов так отреагировал. «Да, а лучше место не смогли найти?» — спросил Виталий. Побегали еще час и добежали бы до посольства. Не так уж и просто бегать в западном Бейруте, охваченном гражданской войной. Как сказал бы мой дед, где бы найти этот высценный час? Кварталы Бейрута не стадион. Казанов встал и позвал всех в комнату. Он довел информацию, что и откуда нужно забрать. Реакция была соответствующая. «А чего не в Иерусалиме?» — возмутился Гиря. «Туда дальше, чем до посольства бежать. Думаешь, надо было ее при себе оставить?» – спросил я. Гиря фыркнул и сел на диван около стены. «Забери я пленку с собой, и вы бы сейчас имели вместо нее мою отрезанную голову». Казанов кивнул и поддержал меня. «Алексей Владимирович верно говорит». «Через сколько?» – хотел мне задать вопрос Виталий, но в квартире внезапно погас свет. Вода в трубах перестала шуметь, а за окном вдалеке началась плотная стрельба. Казанов аккуратно подошел к окну и посмотрел на происходящее. Стрельба дополнилась глухими хлопками, а затем и отдельными взрывами. И все со стороны района Факхани. «Вы все знаете, почему мы здесь. Времени на решение нашего вопроса крайне мало. Из Москвы требуют результат», — серьезным тоном произнес Казанов. В свете луны я с трудом разглядел его суровое выражение лица. От вашей информации зависит многое. Советские граждане, которых захватили террористы из свободного Леванта, могут быть скоро убиты, а требования преступников никто не будет выполнять. Слишком они большие. «Что они требуют?» — спросил я. В памяти Карелина этой информации не было, так что вопрос от меня был логичен. Требуют вывод сирийских войск из Ливана. Если это случится, готовящееся вторжение Израиля будет успешным. Цахал легко возьмет Бейрут. По воспоминаниям моего предшественника, Ливанской войны не было в 1982 году. Более того, активная фаза боевых действий в Афганистане закончилась. Был принят закон о льготах для ветеранов боевых действий, а точнее воинов-интернационалистов прессе события из Афгана стали освещать чаще, цензура стала менее строгой, да и вообще авианосец Леонид Брежнев прошел испытание и на него совершили первую посадку. Пожалуй, такими темпами и союз не развалится. Хотя генсеки пока идут по старой схеме. Сейчас руководит Константин Устинович Черненко. Казанов вернулся в кресло и вытянул ноги вперед. Какой план, иванович — спросил гиря. — Ты, Карелин, завтра выдвигаетесь в Факхани. Достаете пленку и возвращаетесь сюда. Надеюсь, Алексей, вы готовы морально к возвращению на передовую? — сказал Казанов и прикрыл глаза. Стрельба и вой сирен стихли только к рассвету. С первыми лучами солнца мы отправились с гири в Факхани. Узкие улочки района тянулись мрачными коридорами сквозь развалины и гарь. Машина прыгала по выбоинам, рыча старым двигателем. Я сидел на пассажирском сидении, сжимая края надетого бронежилета. Гиря молчал. Сквозь его стиснутые зубы я слышал тяжелое дыхание. — Еще немного. — Здесь направо. — Ага. Хрипло выдавил он и едва заметно кивнул. — Кстати, ты когда будешь по своему предназначению работать? — Вот сегодня и буду. — Зря, что ли, фотоаппарат взял? Показал я Кириллу «Зенит». И он еще мне предлагает какие-то репортажи делать. Утром я прочитал в бумагах Карелина, что ему ставилась задача выдавать по одной-две новости в день. Я попробовал позвонить в редакцию по телефону, указанному в записной книжке Карелина, но так и не смог дозвониться. «Телефон может не работать долго. Пойдешь на Телекс?» — спросил Гиря. «Придется», — выдохнул я. «Телетайп. Еще одна шайтан-машина. Аппарат для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений. Для связи используется стандартная телефонная коммутация, которая соединяет телетайпы в местах приема и отправки. С трудом себе представляю, как им пользоваться, но научиться придется. Мне теперь еще долго жить в теле Карелина. Мы свернули за угол и остановились. Дальше нам было не проехать» камеру предлагаю не брать, чтобы не повредить. А вот документы не забудь», — сказал Гиря, когда мы вышли из машины. Обломки бетонных плит, покореженные автомобили, стены, изрешеченные пулями. Одна пятиэтажка была располовинена, как пирог. На перекрестке, где ранее стояла лавка, сейчас валялась перевернутая тележка с подгнившими фруктами. Рядом сидела женщина в порванной чадре, и возносила руки к небу. «Раньше надевал броник?» — спросил Кирилл, когда увидел, что я правильно его застегнул. Удивляет меня гиря. «Как будто для надевания бронежилета нужны особые навыки. Но лучше не выламываться, я же простой военкор». «Интуитивно. Высшее образование тут не нужно. Ты сам-то застегивайся», — ответил я, взяв фотоаппарат. Пока Кирилл надевал бронежилет... Я внимательно посмотрел на улицу, отделявшую нас от района Факхани. Рядом с этими местами было только несколько человек, которые торопливо перебегали дорогу. Кто-то и вовсе останавливался за углом, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо протестующих или вооруженных людей. И все равно все перемещения на улице люди выполняли бегом. «Пошли!» – захлопнул дверь гиря и, закрепив на поясе нож, перебежал дорогу мы начали пробираться через разрушенные улицы фактически прифронтового района Бейрута, вдыхая запах гари, пороховых газов, пыли и вони от мусора. Гражданская война разрывала город на куски. Вокруг дома, превращенные в решето. Улицы полны взорванных автомобилей, а высохших следов крови с каждой сотни метров все больше. «Это мусульманский район», Надо быть внимательнее. У них гораздо больше группировок, так что боевые действия могут вести чаще, сказал я, обходя стороной несколько валунов бетонных обломков. Пройдя через проломанную стену, мы оказались в небольшом квартале, состоящем из четырех близко стоящих зданий. Окна в домах отсутствовали. В самом центре квартала, среди обломков, лежали два тела. И, судя по их состоянию, эти два человека были застрелены пару дней назад. Тут мне в память и ударили воспоминания. Карелин прибежал именно сюда. У него на глазах этих двоих мужчин просто убили. Они даже не были в составе какой-то группировки, просто оказались на пути группировки «Свободный Ливан». «Это здесь», — произнес я и передал фотоаппарат Гире. «Пока сделай пару кадров». «Зачем?» «Мы на задании редакции, вот и придерживайся легенды». Пока Гиря ходил рядом и прикрывал меня со спины, я подошел к разбитым витринам одного из магазинов. Нашел и нужную трещину. Где-то вдалеке была слышна автоматная очередь, но я не придал этому значения. Аккуратно вынул большой камень из трещины и отбросил его в сторону. В расщелине был сверток. Вынул его и стал разворачивать». Кусок материи от рубашки выбросил и посмотрел на ту самую пленку. Я сжал ее в кулаке, ощущая холод металла сквозь потные пальцы. В памяти сразу всплыли воспоминания, как эта пленка была сделана. И почему-то мой рецепиент был шокирован тем, что ему удалось снять. «Забрал?» — спросил Гиря, щелкая затвором фотоаппарата. «Да, уходим», — произнес я и развернулся к Кириллу, Но тут стены и окна квартала ожили. Послышалась громкая речь. Был слышен звук приближающегося автомобиля. Со всех сторон послышался топот приближающихся шагов. «Заходи справа, шайтан трубу готовь!» Разобрал я фразу на арабском. На другой стороне в окнах появилось несколько человек. Они начинали занимать позиции. «Быстрее!» — рявкнул гиря, вытягивая меня в переулок. Я споткнулся о кирпич, но удержался. Уйти далеко не получилось. В переулке мы встретились лицом к лицу с пикапом японской фирмы. В кузове уже стоял один из боевиков и был готов стрелять из РПГ. «Вправо!» — крикнул я, толкнул гирю и прыгнул за остатки разрушенного здания. Тут же прозвучал выстрел, и на другой стороне улицы произошел взрыв. «Началось!» Мы отползли с гирей за бетонную стену, нас здесь нас накрыло пылью и обломками. Это был ответный выстрел с другой стороны. Следом пули засвистели в воздухе. Крики раненых начали смешиваться с оглушительным грохотом. Я стиснул зубы, чувствуя, как от напряжения пот стекает по спине. «Попали так попали. Нас зажимают», — сказал гири Стрельба пошла на соседней улице. Это была возможность идти дальше. «Бежим!» — пихнул я гирю в направлении машины. Автоматные очереди продолжали прошивать воздух, выбивая куски кирпичей из стен. «Сюда!» — крикнул Кирилл, и мы скрылись за углом здания. Я выглянул из-за угла. Один из боевиков, шатаясь, упал, прижимая руки к окровавленному животу. Его товарищи мгновенно потащили его с собой. Раненый боевик оставлял кровавые следы на асфальте, пока его тащили в укрытие. Пригибаясь, мы выскочили из переулка, когда пулеметная очередь прочертила воздух в паре сантиметров от наших голов. Где-то за спиной глухо ухнул взрыв. Я бросил взгляд назад. Бывшее кафе превратилось в горящий костер из кирпичей и обломков мебели. «Ходу!» — скомандовал я. Мы пробежали по разбитой дороге, петляя между остовами машин. За каждым поворотом могла поджидать смерть. Крики, выстрелы. Грохот рушащихся стен, весь этот хаос, сливался в дьявольскую симфонию войны. «Вон туда!» — показал Гиря на полуразрушенный дом. Вбежали внутрь. Скелет здания стоял на последнем издыхании. Повсюду трещины в стенах, осыпающийся потолок. Наверх не подняться. От лестницы остались одни обломки. «Пауза!» — сказал Гиря, восстанавливая дыхание. «Надо двигаться, иначе...» И вышло именно иначе. Сквозь пролом в стене показались фигуры. Это были несколько боевиков, и они нацелили свои автоматы на нас. Не успел я потянуть за собой гирю, как очередь прошла между нами, кроша стену. Пули посыпались следом за нами. Песок и куски бетона осыпали меня и гирю, пока мы вновь не выбрались на улицу. «Быстрее!» Громко сказал я, но гиря чего то не мог уже быстро бежать. Тут же из-за угла показалось еще двое боевиков. Рванув гирю в сторону, я замер с ним между разбитой машиной и стеной дома. Сердце колотилось в унисон с выстрелами. Надо отдышаться. Хотя бы секунду. Зацепили. Хрипло выдохнул гиря, прижимая ладонь к ране на плече. Кровь сочилась сквозь пальцы, капая на землю. Только я потянулся к гире, чтобы помочь перетянуть руку. Из разрушенного дома вышел старый знакомый. Брутальный араб поднял автомат и направил его на меня. — Конец дороги, джентльмены! — процедил Радвар на смеси арабского и английского.